— Босс, а ну-ка подай мне вон тот зелененький на зипперах. — Ага. — Мэйдин Проксима Центавра. их ты! Не то что наши манатки. Яша привередливо перебирал скафандры. — Ну, как тебе, баламутрия? — Ушла, да не могу. — Это фея еще себя покажет. — Хо-хо-хо! Владимир Иванович подал скафандр, ядовито-зеленого цвета, который позванивал от обилия застежек. Черт пощупал материал и, довольно заявив то, что надо, влез в импортные доспехи, чуть не запутавшись в многочисленных молниях. — Но как? Нормально сидит? — Яков крутнулся вокруг собственной оси. Скафандр действительно хорошо сидел на черте, но на груди болтался пусто, лишний рукав. Защитный костюм предназначался Проксима Тебя это не смущает? — Ахенев ухватился за рукав и тем самым прекратил Яшина круговращение. — Это! Ах, это! Нет, босс, по последней моде путем смотрится. В прошлом году все помешались на скорпионских джинсах. Практичные, красивые, но перекомплект штанин H5 и ничего, приспособились. Во вторую и четвертую копытами влезли, в третью хвост пропускали, а первая и пятая штанины под дополнительные карманы пригодились, а тут один рукав пустяк. Сейчас загерметизируюсь и все окей. Зато престижно. Я же завязал тугим морским узлом престижное излишество, и посоветовал Ахеневу нарядиться подобным образом. — Нет уж, — категорически отказался Владимир Иванович, — я как-нибудь в обычном побуду. За тобой не угонишься. И он облачился в презентабельный сиреневого цвета скафандр. — Готовы? — подвывая электромоторами, — Из люка в потолке опустилась с метровой толщины платформа. На ней стояли одетые в красные, неизменяющие цвету формы, скафандры, знакомые антихристовские прихвости. Один из них придирчиво глядел Владимира Ивановича и черта и протянул тяжеленные, усыпанные острыми шипами и кнопочным набором пояса. Изготовленные специально для высокопоставленных особ. Без них будь хоть в семи одеждах, ближе, чем на десять метров к братьям по разуму не подступишься. Взрыво опасно. А напялил эту безделицу, и хоть обнимайся. — Босс, ты как, не желаешь с моими прапротетями и прапрадядями поплотнее познакомиться? — Для полноты ощущений. Нет? — А зря. Наверное, непередаваемые ощущение. Яша затянул свою ядовитую трехрукавку поясом и щелкнул пряжкой. Ахенев последовал его примеру. Второй фельдегер коротко разъяснил, где, что и как надо нажимать и ввел переваливающихся с ноги на ногу почетных гостей в курс событий. Сегодня состоится подписание акта о сотрудничестве, затем обмен отрядами камикадзе, Это на случай недопущения превалирования в какой-то из областей прогресса. Параситяне — представители антимира, и прямой контакт с ними, и потенциальными носителями термоядерного заряда огромной силы, чреват губительными последствиями. В нашей преисподне. А на Паразите каждый из чертей для них убийство хоть случайно раскроется. Поэтому договаривающиеся стороны решили, так сказать, для подстраховки, организовать отряды ужаса. Ну и в остальном конструктивный подход ко всем обговариваемым позициям. Правда, как они это обстряпают, Туманя приложу. Да и не моего ума дело. Мы, черти маленькие, там разберутся. Фельдгигеля хлобучили шлемы, давая тем самым понять, что сборы окончены. Владимир Иванович и Яков тоже поспешили примерить конусообразные колпаки шестигранными окулярами-глазницами и заторопились за провожатыми. Ахенев на секунду отвлекся от мысли о встрече с инопланетянами. Не к месту всплыл образ дорогой девушки и пришел в себя лишь тогда, когда по шлему громко застучали. Яша жестами показывал, какую из кнопок на поясе необходимо нажать. Ахенне включил переговорное устройство. В шлеме забился суматошный голос черта. — Босс, не могу поверить, что мои родственники за два каких-то тысячелетия в антигуманоидов скурвились, докатились. Эх! как бы ненароками мне под репрессии не угодить. Платформа с четырьмя пассажирами, направляющимися навстречу с представителями адовых кругов, втянулась в кромешную тьму и остановилась. Казалось, что чернота захлестнула скафандр Владимира Ивановича густой липкой волной. «Босс, включи инфракрасные фильтры!» Вторая кнопка слева. Фантаст последовал совету, и мрак окрасился наслаивающимися друг на друга, как в стакане коктейля, светом. Ахенеф увидел, что неподалеку стоят еще две фигуры, очерченные светящимся малиновым контуром. Фигуры приветливо поздоровались с вновь прибывшими, и чей-то незнакомый голос произнес... Вам велел кланяться Антихрист. Просил позвонить после встречи. А где же эти антигуманоиды? Владимир Иванович оставил слова, говорившего без ответа. Сейчас прибудут. Просьба, будьте поосторожней. Вон за ту светящуюся полосу не переступайте. Пояса поясами, а там Бог его знает, как обернется. Лучше не рисковать предупредил тот же голос. Коктейль пронзили молнии, и фантасту показалось, что даже в скафандре запахло озоном. По другую сторону разграничительной черты появились существа, схожие разве что с симпатичными героями диснеевских мультяшек. «Какая прелесть! Эти милитаристы!» — удивленно подумалось Сахенееву. Брюшки розовенькие, ручки зелененькие, ножки синенькие и добродушная желтенькая головка. Параситяне запрыгали на месте и захлопали длиннющими ушами по улыбчивым щекам. — Это нас приветствуют, босс! — незнакомый временный поверенный от ада поднял лапу. — Уважаемые параситяне! — Мы рады приветствовать вас и надеюсь, что переговоры пройдут в рамках сотрудничества и взаимопонимания. А также верю, что при обоюдном согласии сумеем скрепить союз не только письменно, но и полюбовно, образно выражаясь, братски обнимемся без скафандров». «Лишнее! Это совершенно лишнее!» — запищали антигуманоиды и заторопились. Сколько индивидуумов насчитывает ваш отряд? Учтите, каждый из вещаний пройдет тщательную проверку. Нам подойдут морально устойчивые особи без склонности к мародерству. Извините, что говорим об этом, но, по сведениям из других галактик, до нас дошли слухи о нехорошем поведении некоторых из чертей. За своих блямблямчиков и сурепупиков ручаемся. Очень воспитанная молодежь. Блям-блямчики, хоть и военные, но без причины муху не обидят. Очень дисциплинированные. А цурипупики, бизнесмены, по большому счету, воплощенная корректность. Просим гарантий, что ваши исчади не перепьются и не станут хулиганить. Ведь лизни они лишнего, любые антиморя по колено, не взрываются, к слову, примите ноту протеста. И вчера неизвестными лицами, но с известными целями провокационного характера, на обшивке нашего флагмана выполнены нецензурные, оскорбляющие эстетические чувства достоинства надписи. И это, несмотря на то, что корпус Анапемы выполнен из антисплавов. Делайте выводы. Параситянин молк. Пошептался о чем-то с окружающей свитой, продолжил. — Но мы можем закрыть глаза на этот конфликт при условии, Платите компенсацию нейтральным металлом, золотом. Мы от него не взорвемся.